Видя, что решение Ансельмо бесповоротно, не зная, какие примеры еще привести и какие еще доказательства выставить, дабы он изменил его, видя, что он грозится сообщить другому о дурном своем умысле, Лотарио, во избежание большего зла, порешил уважить его и удовлетворить его просьбу, однако ж с целью и с расчетом повести дело так, чтобы... И Ансельмо остался доволен, и чтобы душа Камиллы была спокойна. И для того он велел Ансельмо никому ничего не говорить, ибо он, Лотарио, берет, мол, это дело на себя и начнет его, когда Ансельмо будет угодно. Ансельмо нежно и ласково обнял его и поблагодарил так, как если бы тот великую ему оказал услугу. И порешили они на том, что первый шаг будет сделан завтра же, и что Ансельмо предоставит Лотарио место и время, дабы он мог видеться с Камиллою наедине, а также наделит его деньгами и драгоценными вещами для подарков и подношений. Посоветовал он Лотарио услаждать ее слух музыкой и писать в ее честь стихи. Если же Лотарио от этого откажется, То он, дескать, сделает это за него. Лотарио схитрил, он, Димол, на все согласен. Ансельму же ему поверил, и условившись между собою, они отправились к Ансельму и застали Камиллу в тоске и тревоге, ибо в тот день муж ее возвратился позднее обыкновенного. Лотарио пошел домой, между тем как Ансельму остался у себя. Столь же довольный, сколь озабочен был Лотарио, ибо не знал, как должно вести себя, чтобы нелепая эта затея окончилась благополучно. Однако в ту же ночь надумал он, как обмануть Ансельмо и не оскорбить Камиллу. И на другой день отправился к своему другу обедать, и Камилла оказала ему радушный прием — Впрочем, она всегда с величайшей благожелательностью принимала и угощала его, ибо ей было ведомо, сколь благорасположен к нему ее супруг. Но вот уже кончили обедать, убрали со стола, и Ансельму сказал Лотарио, что ему надобно отлучиться по одному срочному делу, что воротится он через полтора часа и что он просит его побыть это время с Камилой. Камилла начала уговаривать его не ходить, Лотарио вызвался проводить его, но Ансельмо был непреклонен. Он настоял на том, чтобы Лотарио подождал его. Ему, Ансельмо, надо поговорить с ним об одном весьма важном деле. Камилле же он сказал, чтобы до его прихода она не оставляла Лотарио одного — Словом, он так ловко сумел притвориться, будто спешит по неотложному, а вернее ложному делу, что никто не заподозрил бы его в притворстве. Ансельмо ушел, и в столовой остались лишь Камилла и Лотарио, ибо слуги ушли обедать. У Лотарио было такое чувство, будто он на арене, на той самой арене, о которой мечтал для него Ансельмо и перед ним его враг, способный одною своей красотою победить целый отряд вооруженных рыцарей. Согласитесь, что Лотарио было чего бояться. И рассудил он за благо, поставив локоть на ручку кресла и, подперев щеку ладонью, попросить у Камиллы прощения за неучтивость и сказать, что до прихода Ансельмо он немного соснет. Камилла заметила, что на эстрадо. Ему будет удобнее, нежели в кресле, и предложила Лотарио прилечь там. Эстрадо — небольшое возвышение на женской половине дома, устланное коврами и подушками. Эстрадо называлась также и комната, в которой находилось это возвышение и которая служила для приема гостей. Лотарио, однако, отказался и проспал в кресле до прихода Ансельмо, а тот... Застав Камиллу у нее в комнате, Лотарио уже спящим, подумал, что возвратился он поздно, и что они уж верно успели поговорить и даже вздремнуть, и теперь он не чаял, как дождаться пробуждения Лотарио, чтобы уйти вместе с ним из дому и спросить, как его дела. И все так по его желанию и совершилось. Лотарио пробудился. Они тут же вышли вдвоем из дому, он задал ему этот вопрос, и Лотарио ответил, что он почел неприличным с первого же раза открыться ей во всем, а потому пока только восхищался ее красотою и уверял, что в городе только и разговору, что о рассудительности ее и красоте, и ему, Лотарио, представляется где что основы заложены. Он уже начал добиваться ее расположения, — и подготовил ее к дальнейшему, так что в следующий раз она будет слушать его с удовольствием, и для того он, мол, прибегнул к хитрости, к какой прибегает сам демон, когда хочет соблазнить человека, зорко следящего за собой. Будучи духом тьмы, он преображается в духа света, выступает под личиной добра и срывает ее не прежде, чем добьется своего если только его обман не разоблачат в самом начале. Всем этим Ансельму остался весьма доволен и сказал, что теперь он ежедневно, даже не выходя из дому, но якобы отвлеченный домашними делами, будет оставлять его наедине с Камиллой. А Камилле и в голову не придет, что это уловка. И вот уже много дней Лотарио не говорил с Камиллой ни слова, а друга своего уверял, что он с нею беседует. Но что за все время ни разу не сумел он склонить ее ни на что дурное, и ни разу не подала она ему никакой даже слабой надежды. Напротив того, грозится все рассказать мужу, если только он не оставит дурных своих намерений. — Отлично, — молвил Ансельмо. Итак. Камилла устояла против слов. Посмотрим, как устоит она против дел. Завтра же я вручу тебе две тысячи золотых, которые ты ей предложишь и подаришь, и еще две тысячи на покупку драгоценностей, дабы ими ее прельстить. Ведь женщины... Все, сколько их не есть, даже самые из них целомудренные, любят хорошо одеваться и фронтить, особливо красивые. И вот если она устоит и против этого соблазна, тогда я почту себя вполне удовлетворенным и не стану тебя больше докучать. Лотарио заметил, что, коли он начал дело, так доведет его до конца хотя заранее знает, что только выбьется из силы, все равно потерпит поражение. На другой день получил он четыре тысячи эскуда, а с ними четыре тысячи затруднений, ибо не мог сообразить, как бы это ему еще солгать. Однако в конце концов надумал сказать, что Камилла столь же равнодушна к подаркам и обещаниям, как и к похвалам и что не чего столько хлопотать, ибо это значит попусту терять время. Эскудо — старинная испанская золотая монета. Судьба, однако, распорядилась иначе. Ансельмо, оставив по обыкновению Лотарио и Камиллу вдвоем, заперся в смежной комнате и через замочную скважину, стал подсматривать и подслушивать, о чем они толкуют и, обнаружив, что за полчаса с лишним Лотарио и двух слов не сказал с Камиллой, да и не скажет, если бы даже провел с нею целый век, пришел к заключению, что ответы Камиллы, о которых он слышал от своего друга, сплошная выдумка и ложь. И дабы совершенно в том удостовериться, он вышел к ним и, отозвав Лотарио в сторону, спросил, что нового и в каком расположении духа находится Камилла. Лотарио сказал, что больше он палец о палец не ударит, ибо ответы ее столь резкие и суровы, что у него не хватает духу продолжать с ней разговор. — Ах, Лотарио, Лотарио! — воскликнул Ансельму. — Как плохо ты исполняешь свой долг! И как плохо оправдываешь ты мое безграничное к тебе доверие! Я только что следил за тобой через скважину, в которую входит этот ключ, и убедился, что ты словом не перемолвился с Камиллой. Отсюда я делаю вывод, что ты ни о чем еще с нею не говорил. А если это так, а это без сомнения так, то для чего ты меня обманываешь? Для чего ты, своею уловкой лишаешь меня возможности иным путем достигнуть цели? Больше Ансельмо ничего не сказал. Но и этого оказалось довольно, чтобы пристыдить и смутить Лотарио, и тот, восприняв предъявленные ему обвинения во лжи почти как личное оскорбление, поклялся Ансельмо, что отныне он самым добросовестным образом возьмется за дело, в чем Ансельмо сможет убедиться, если станет из любопытства за ним следить. Впрочем, в таком рачительном надзоре Вряд ли появится денужда, ибо рачительность, какую он, лотарио, намерен выказать, дабы ублаготворить Ансельму, рассеет всякие подозрения. Ансельму ему поверил, и дабы тот мог действовать более решительно и без стеснения, задумал съездить на неделю к одному своему приятелю который проживал в деревне неподалеку от города и с которым он заранее уговорился, что тот нарочно для Камиллы будет настойчиво звать его к себе. О злосчастный и недальновидный Ансельмо! Что ты делаешь? Что приуготовляешь? Куда приказываешь себя вести? Посмотри! Ведь ты себе же делаешь зло! Себе же приуготовляешь бесчестие! Себя же приказываешь вести к гибели. Твоя супруга Камилла добродетельна, спокойно и безмятежно обладаешь ты ею. Никто не мешает тебе наслаждаться. Помыслы ее не выходят за стены дома. Ты на земле, ее небо. Ты предел ее мечтаний, исполнение желания ее, мера, которую меряется ее воля, всегда послушная твоей воле и воле небес. Если же все, какие только ты пожелаешь богатства, содержащиеся в недрах ее чести, красоты, чистоты и скромности, достаются тебе даром, то к чему тебе рыть землю в поисках новых месторождений, нового, доселе невиданного сокровища, рискуя тем, что все может рухнуть, ибо в конце концов все держится на неустойчивых креплениях слабой ее природы? Помни, что кто добивается невозможного, тому отказывают и в возможном. Как это еще лучше выразил поэт. Я ищу в темнице волю, в четырех стенах простор, счастье в несчастливой доле, в смерти жизнь, отраду, в боли, неподкупность в том, кто вор. И за это навсегда я вами к казни присужден. Небо и судьбина злая невозможного желаю, а возможного лишен. На другой день Ансельмо уехал в деревню, объявив Камилле, что во время его отсутствия Лотарио будет присматривать за домом, ходить к ней обедать, и что ей надлежит ухаживать за ним так же, как она ухаживает за мужем. Камилла, будучи женщиною скромную и честную, опечалилась и заметила по поводу отданного ее мужем распоряжения, что нехорошо, если кто-нибудь в его отсутствии будет сидеть за его столом. А коли он де не верит в хозяйственные ее способности, пусть на сей раз попробует, и он убедится на опыте, что она и с более трудными делами справится. Ансельмо возразил, что такова его воля, и что ей остается лишь склонить голову и подчиниться камилла сказала что она повинуется, хотя и против своего желания ансельмо уехал, а на другой день пришел лотарио и камилла была с ним приветлива, но сдержанна вообще она старалась не оставаться с ним наедине и вечно была окружена слугами и служанками чаще же всего. При ней находилась горничная Леонелла, которую она особенно любила, и с которой они вместе росли в доме родителей Камиллы. Откуда, выйдя замуж за Ансельму, Камилла взяла ее к себе. В течение первых трех дней Лутарио ничего ей не сказал, хотя время у него для этого было, а именно, когда слуги, убрав со стола, отправлялись по распоряжению Камиллы наскоро поесть. Этого мало. Она приказала Леонелле обедать раньше и не отходить от нее ни на шаг. Однако ж Леонелла, у которой на уме были одни лишь утехи, пользовалась этим временем и возможностью для своих забав и не всегда исполняла приказания своей госпожи напротив того, оставляла ее наедине с Лотарио, точно именно это ей было приказано. Однако ж скромный вид Камилы, строгое ее лицо и то, что она с большим достоинством себя держала, все это накладывало печать на уста лотарию. Совсем тем польза от множества достоинств Камиллы, заграждавших уста лотарию молчанием, послужила во вред им обоим. Ибо если не модствовали уста, Зато мысль не оставалась праздную. Она имела возможность созерцать одно за другим все чудеса душевных ее качеств и ее красоты, способные влюбить в себя мраморную статую, а не то, что живое сердце. В те промежутки времени, когда Лотарио должен был с ней говорить, он смотрел на нее и думал, сколь достойна она его любви. И, думая, это стало постепенно вытеснять его преданность Ансельму. И тысячу раз хотел он оставить город и уйти туда, где бы Ансельму не видел его и где бы он сам не видел Камиллу. Однако ж наслаждение, которое он испытывал, взирая на нее, удерживало и не пускало его. Он пересиливал себя и боролся с собой дабы не ощущать более того блаженного чувства, которое влекло его любоваться Камиллой, дабы истребить это чувство в себе. Наедине с самим собой он говорил, что это бред. Он называл себя неверным другом и даже дурным христианином. Он размышлял, он сравнивал себя с Ансельмо, но все эти рассуждения сводились к тому, что всему виною сумасбродство и самоуверенность Ансельмо а не его, Лотарио, нестойкость, и что если бы он оправдался пред Богом так же, как мог бы оправдаться пред людьми, то ему нечего было бы бояться наказания за свой грех. В конце концов, красота Камиллы и ее душевные качества, а также случаи, которые ему представился единственно благодаря неразумному мужу, в прах развеяли верность лотарию. И тот, покорствуя лишь своей склонности, спустя три дня после отъезда Ансельмо, в течение которых он вел неустанную борьбу, сились подавить свои желания, с таким волнением и в столь пламенных речах стал изливать Камилле свою страсть, что она, пораженная, молча встала и ушла к себе в комнату. Однако ее холодность не убила в Лотарио надежды, ибо надежда рождается одновременно с любовью. Напротив того, надежда на взаимность стала в нем еще крепче, а Камилла, которая никак этого не ожидала от Лотарио, не знала, что делать, и, подумав, что небезопасно и неприлично давать ему повод и возможность снова начать сердечные излияния, решилась послать... И в тот же вечер послала канцэлму слугу с письмом вот какого содержания: